Глава 5 Византийские оружейники. Во многовековой истории византийского государства было мало мирных периодов. Почти всегда на границах империи или далеко за ее пределами велись то оборонительные, то наступательные войны. Византию окружали многочисленные сильные соседи. Ей приходилось отражать натиск болгар славян, фракийцев, персов, арабов и многих других племен и народов. В эпоху нашего рассказа ромеи еще хорошо помнили походы славянских князей Олега, Святослава, Владимира. По преданию вещий Олег даже прибил свой щит к вратам Царьграда, чтобы ознаменовать славную победу над греками. Совсем недавно, в 1018 году, император Василий II усмирил Болгарию и включил ее в состав империи. Чуть не на памяти стариков было отвоеван у арабов остров Крит. Естественно, что в такой воинственной державе производству оружия уделялось большое внимание, и Царьградский цех оружейников был едва ли не самым важным и многочисленным. Эргостерии оружейников – насчитывались в столице многими сотнями, но число работников в каждом из них было невелико. У каждого оружейника была своя узкая специальность. Семиаторы ковали и точили мечи, кинжалы, наконечники для копий. Лучники выпускали боевые луки, но стрелы для них изготавливались в других эргостериях. Разные мастера делали щиты и боевые доспехи. Были специалисты по производству осадных машин, катапульт и баллист, черепах, которые в разобранном виде следовали за войском в обозе и собирались под стенами осажденного города. На совершенно особом положении находились мастера греческого огня. Снаряды с греческим огнем обладали необычайно высокой температурой, и зажигали все, что могло гореть. Они применялись при осаде крепостей и в морских боях, где начисто уничтожали вражеские корабли. Но нельзя было позавидовать тем, кто эти снаряды производил. Они жили за крепкими стенами на положении пленников. Состав греческого огня держался в строжайшей тайне, и потому те, кто этот состав знал, и, следовательно, мог продать секрет его изготовления врагу, лишались свободы и получали ее лишь в тот день, когда их везли на кладбище. Неждан хорошо помнил свои обещания отцу побывать в мастерских царьградских оружейников и вызнать их секреты. Обязанностей по рынку у Неждана никаких не было, и с самых же первых дней пребывания в Царьграде Юноша решил осуществить свое намерение. Но не так-то легко оказалось это сделать. Понятно, что Неждан во время своих скитаний по городу обращал внимание только на те где производились боевые доспехи. Ни самиатор, ни лучники, ни делатели стрел его не интересовали, но, завидев в окне мастерской кольчугу или панцирь, Юноша входил в аргостерий и, пользуясь тем немногим запасом греческих слов, какие успел усвоить, просил принять его под мастерием. И всегда его встречал отказ. А когда он уходил, его провожали подозрительные взгляды хозяина. У каждого мастера были свои маленькие тайны, и он берег их, как зеницу ока. Наконец, после нескольких дней бесплодных попыток, Неждану повезло. У оружейника Ксенофонта заболели сразу два подмастерья, а надо было выполнить срочный заказ на панцире для императорской гвардии. Ксенофонт ухватился за предложение чужестранца с радостью. Неждан честно предупредил мастера, что проработает у него не больше двух недель а потом ему надо будет возвращаться на Русь. — Ладно, ладно, — сказал ксенофонд, — поработай хоть две недели, а там мои подмастерья поправятся. — Да ты умеешь ли работать по нашему делу? — спохватился грек. Вместо ответа Неждан взял неоконченный наплечник и ловкими ударами начал придавать ему надлежащую форму. — Вижу, дело тебе знакомое! — радостно воскликнул ксенофонд. Неждан начал работать. В аргостериях византийских мастеров рабочий день продолжался все светлое время суток, летом по 14-15 часов. Но к огорчению грека Неждан проводил за работой гораздо меньше времени, ведь он приходил с людьми Ефрема значительно позже солнечного восхода и должен был покидать город до заката. И однако даже за более короткое время работы парень успевал сделать не меньше других подмастерьев. Да при этом он еще старался подметить, нет ли у греков каких-либо особых приемов, которые было бы полезно перенять. Но таких приемов не оказалось. Больше того, Неждан заметил с тайной радостью, что греческим мастерам далеко до работников его отца. А уж про то, чтобы им потягаться с искусством пересвета, и речи не могло быть. И еще одно открытие сделал парень. Под Подмастерии ксенофонта внимательно приглядывались к его работе и старались подражать его приемом. Эге, -э, вон оно куда дел-то пошло, злорадно думал неждан. Я собирался у вас поучиться, а вы на меня глаза пялите но особенно развеселил нежданно случай, происшедший через несколько дней после того, как он приступил к работе в эргостерии ксенофонта. Мастер с большим торжеством внес в к кольчугу и воскликнул. «Вот достал редкостную вещь. Если нам удастся делать такие же по этому образцу, наше заведение станет первым в городе». Неждан едва подавил крик изумления. «Кольчуга была из мастерской его отца!» Парень узнал это по меткам, которые ставил на своих изделиях киевский оружейник. Да и без меток Неждану ли было не знать отцовскую работу? Очевидно, грек купил кольчугу у Ефрема. Тот привез несколько доспехов, приобретенных у Пересвета. Ксенофон был наблюдателен. По загоревшемуся взору Неждана он догадался, что русский юноша имеет какое-то близкое отношение к принесенным доспехам. Ильстиво заговорил. «Быть может, ты и друг Василий...» Неждан назвался своим крещеным именем, более привычным для греков. «Поучишь нас, как делать такие изумительные вещи?» «Я знаю это, Кольчуга, из твоей страны». Неждан едва не расхохотался. Вот как! Он шел сюда за секретами производства, а теперь должен выдавать свои. Нет уж, этого не будет. Не поможет он, Неждан, чужеземцам перенять русскую славу, русскую честь. В этот вечер все подворье святого мамы хохотало над греками, задумавшими за дешевку перехватить русское мастерство и заодно добродушно подшучивала над Нежданом, который пошел за шерстью, а чуть не вернулся остриженным. На следующий день Неждан, махнув рукой на заработанные деньги, не явился в аргостерии ксенофонда. Он долго ходил по улицам Царьграда, приглядывался к кольчугам, выставленным в окнах оружейников, и твердо убедился, что все эти кольчуги русского производства. Ромеи не умеют делать кольчуг. С этим отрадным известием Неждан вернулся в русский лагерь.